Глава 6. Подойдя к кабинету руководства, я на всякий случай прислушалась. За дверью было тихо. Постучала и заглянула внутрь. Скайнер Норрис сидел за столом и, тихо, раздраженно бормоча что-то под нос, перебирал стопку каких-то документов, сверяясь с записями в толстом журнале. Поднял глаза, увидел меня и замер. Да, кажется, стучаться следовало громче. Однако упрекать меня начальник не спешил. Поднялся из-за стола, галантно отодвинул стул для посетителей и кивнул мне. «Проходите, Ирия Дарина. Какой вопрос привел вас в мой кабинет?» «Личный», — призналась я. «Ирскайнер, я бы хотела уйти сегодня пораньше». Граф обеспокоенно поднял светлые брови. Пристально глядя на меня, нервно побарабанил пальцами по столу и все таки спросил. «Могу я попросить вас озвучить причину?» «Я не успела снять жилье, ответила я. Причин лука ведь не было. «Надеюсь, за сегодня удастся решить этот вопрос. Надоело ночевать в гостиницах». «В общежитии для сотрудников МАГ-полиции должны быть места?» Скайнер потянулся к трубке телефона, ободряюще улыбнувшись мне. «Сейчас решим вашу проблему». «Нет!» — вскрикнула я, чуть реще, чем следовало. «Простите, я благодарна вам за отзывчивость, но слишком ценю личное пространство, а в общежитии с ним не очень, мне проще доплатить за комфорт». Доля правды в моих словах была, я действительно не любила общежитие. Шумные и пакосливые соседки, невозможно спокойно тренировать свой второй дар а еще вечно голодные парни-соседок, считающие наш холодильник своим, а иду в нем общей по умолчанию». «Понимаю», — кивнул скайнер. «Жду вас в половине пятого здесь, с вещами». «Вы меня увольняете?» — испуганно пролепетала я. «Дарина, что вы такое говорите?» — возмутился начальник. «Вовсе нет. У меня есть знакомая, которая оказывает посреднические услуги, желающим снять и сдать жилье. Уверен, она сегодня же найдет для вас отличный вариант». «Не стоит беспокоиться, ир скайнер, покачала головой я. «А это позвольте решать мне», — отрезал он. «Я хочу вам помочь, могу это сделать, и не вижу причин для отказа». «Я не хочу быть в долгу перед вами», — попробовала я возразить еще раз. «Не будьте», — щедро разрешил граф. «Если я сумею вам помочь в качестве ответной любезности, можете составить мне компанию за обедом на выходных, но я не настаиваю». Дальнейшие пререкания были бессмысленны. Проще было остановить смерч, чем переубедить собственное начальство, решившее активно участвовать в моей судьбе. Я вздохнула и кивнула. «Прекрасно!» — энергично потер ладони сканер Норрис. «В таком случае до половины пятого. Не смею вас задерживать». Возле кабинета Себастьяна, называть это помещение и своим я пока не решалась, меня снова караулил Дерек. И смотрел с такой надеждой, будто я оставалась, если не последней ведьмой в блесендоре то уж точно его последним шансом обрести напарницу-поисковика. «Дерек, я занята», — сообщила я ему, проходя в кабинет. «Кто бы сомневался, что на молодого волка это не подействует. Он пошел следом». «Ты была у Скайнера?» — поинтересовался он. А тауры Дерека так и несло любопытством пополам с надеждой. Да уж, похоже, проклятие обладает затейливым чувством юмора. Я опросила старого и мудрого напарника, а вместо этого получила раздражительного и колючего мужчину в расцвете сил с перспективой поменять его на любопытного, как сорока, волка-переярка. Успевшего воспылать ко мне угасшим было любовным интересом. А про упомянутого Леона я даже думать боялась. Раз уж после недолго общения с Дериком Белый Дракон меня уже почти устраивал в качестве напарника, то логично предположить, что на фоне Леона я с радостью соглашусь и на Дерека. «Ты не подала рапорт», — обиженно выдал тем временем волк, ревниво следя, как я придвигаю к себе вторую папку с документами. «А должна была?» — хмыкнула я, испытывая острое чувство дежавю. «Но мы же договорились», — возмутился Дерек. От волнения и искреннего негодования у молодого оборотня на секунду материализовались волчьи уши. Первый признак эмоциональной нестабильности. «Ох, святой котелок, помоги мне! Еще не хватало, чтобы Дерек перекинулся прямо здесь». «Объясняю еще раз», — негромко произнесла я, глядя в пожелтевшие глаза молодого волка. «Для начала я поговорю с Себастьяном. Он мой куратор, и без согласования с ним я ничего писать не буду». Дверь за спиной Дерека открылась, пропуская в кабинет хмурого дракона. Прогулка ему на пользу точно не пошла и настроение не улучшило. «Чем могу быть полезен?» — спросил он Дерека, не обращая на меня ни малейшего внимания. «Ян, отдай мне Дарину!» Выпалил волк, глядя на меня, как на желанный трофей. Себастьян смерил его холодным взглядом и заявил. «Не отдам, самому нужна». Волк озадачен на умолк. Такого ответа он не ожидал. «Да и я тоже». «У тебя все? поинтересовался у него мой напарник. «А, да», — потерянно кивнул Дерек и попятился к двери. «А я осталась» и мне очень-очень хотелось срочно найти себе какое-нибудь неотложное дело подальше от кабинета. Уж слишком тяжелым был черный взгляд дракона. «Ах, охонюшки, хо хо надеюсь, он не успел выяснить обо мне ничего лишнего». Я поспешно уткнулась в бумаге, делая вид, что страшно занята. Себастьян тоже молчал, достал из ящика стола бумагу и чернильную ручку, взял ту папку, с которой я закончила, и принялся что-то писать. Не иначе те самые отчеты, которые требовал от него скайнер Норрис. Я закончила с документами из второй папки. Дракон усердно строчил отчеты, время от времени тихо бормоча что-то неразборчивое под нос. Я не прислушивалась, справедливо полагая, что ничего цензурного в этом бормотании нет. Не найдя себе другого занятия, решила поставить зеленую папку на место в шкаф. Но роста не хватало, пришлось придвинуть стул и взобраться на него. И в тот самый момент, когда папка заняла свое законное место, любопытство окончательно меня победило. «Себастьян, можно вопрос?» «Нельзя, но ты все равно спросишь». С нескрываемым раздражением бросил напарник. Поднялся, рывком распахнул окно, за которым уже сгущались синие вечерние сумерки. По кабинету прошелся порыв морозного ветра. Я наперся ладонями на подоконник, всей спиной выражая неодобрение. Почему-то эта реакция меня задела. В конце концов, я не сделала ничего, чтобы заслужить его недовольство. Подумаешь, с утра случайно влепила пощёчину. Так он сам виноват. И в напарнице к нему я не просилась. «Знаешь что?» Возмущенно начала я, стоя на стуле, как на трибуне. Внимательно слушаю! Ухмыльнулся дракон, соизволив обернуться. Твое поведение! В запале я забыла, что стул не слишком длинный, и резко шагнула в сторону Яна. Ой! взмахнула руками, пытаясь сохранить равновесие и понимая, что сделать это не удастся. Время, будто замедлилось, Я отчетливо видела, как проплывают мимо стройные ряды папок в шкафу, слишком плотные, чтобы можно было уцепиться за них и хотя бы замедлить падение, как приближается пол а в следующий момент меня уже подхватили сильные мужские руки. Великая праматерь мне свидетельница, я не собиралась обнимать Себастьяна за плечи. Ладони сами в него вцепились. Дракон был горячим, словно печка. Я чувствовала жар его тела даже через толстую и грубую ткань форменной рубашки. Под моими пальцами перекатывались твердые мускулы. Физическими нагрузками мой напарник явно не пренебрегал. «Так что там с моим поведением?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался Ян, продолжая прижимать меня к себе, словно трофей. Только сейчас я поняла, насколько глубоким и бархатным был голос дракона. Намного привлекательнее, чем у Саграмора Танруона, в которого я действительно была влюблена все годы учебы в Академии права. «Оно...» — я запнулась, чувствуя, как от чего-то внезапно сел голос. «Оно отвратительно!» Сердце билось заполошно, словно попавшая в селок птица. Слишком нестандартной была реакция Себастьяна на то, что я с пелым яблоком упала в его объятие, пусть и не совсем добровольно. И слишком пугающей была моя собственная. Ведьминская сущность учуяла сильного мага и теперь жадно тянулась к нему, пытаясь обвиться вокруг ядовитой лозой. Но в отличие от полноценных ведьм, я не умела использовать чужую энергию себе во благо. Для этого моего дара было недостаточно. Почувствовать «да», Взять себе хотя бы крохи чужой силы, щедро разлейтой в пространстве? Нет. А еще в объятиях Себастьяна было неожиданно уютно, особенно пока он молчал. Но это длилось недолго. «Всего лишь», — с нескрываемым разочарованием произнес дракон. «Я надеялся услышать что-то новое». Он поставил меня на пол и отступил на шаг. Внутри тонкой, острой льдинкой кольнуло легкое сожаление. Благодарить сейчас было уже глупо. Момент, когда это выглядело бы уместно, я упустила. Ян тем временем закрыл окно, смахнул с широкого подоконника несколько снежинок и вернулся за стол. Снова уткнулся было в документы, но почти сразу резко и зло сдвинул их в сторону и поднял на меня тяжелый взгляд. «Садись. Проясним некоторые рабочие моменты». Видит про матерь мне неудержимо захотелось съязвить в ответ. Или хотя бы с невинным видом осведомиться, о чем же напарник меня не уведомил утром. Но я напомнила себе о том, что обострять отношения не следует, и промолчала. «Я не ошибусь, если предположу, что тебе успели в красках расписать, какое я чудовище». Себастьян ухмыльнулся, получив утвердительный кивок. «Превосходно, но я готов потерпеть тебя несколько месяцев в качестве напарницы, если не будешь путаться под ногами». Это заявление было неожиданным, и кислый тон дракона свидетельствовал о том, что решение для него стало вынужденным. «А раз так, можно и немного отомстить за мои погибшие нервные клетки». «Полгода», — твердо заявила я с милой улыбкой. «До конца моей стажировки». «А ты не обнаглела?» — поинтересовался Ян. «Спокойно, почти равнодушно». Но я ощущала, как его аура все сильнее наливается раздражением. По ней одна за другой прокатывались алые волны. «Не вижу очереди из ведьм, стремящихся стать поисковиками в шестом столичном управлении», — пожалая плечами. «Тебе нужна напарница. Я не хочу менять кураторы каждые несколько месяцев». «Если тебя не устраивают мои условия, пойду Киру Скайнеру и подам рапорт с просьбой прикрепить меня, да, хоть к Дерику. Я рисковала. «Если мои догадки в корне не верны, и Себастьян не так сильно нуждается в напарнице, придется и впрямь терпеть волка с его неуклюжими ухаживаниями». Но черные глаза моего визави полыхнули яростью, и я успокоилась. «Отлично, не только у меня безвыходная ситуация. Значит, договоримся». Я была готова согласиться не путаться под ногами, заниматься исключительно бумажной работой, писать отчеты и вообще поменьше высовываться в рабочее время из здания. Если напарнику поисковик не нужен, тем лучше для меня». «Что ж», — смерив меня неласковым взглядом, произнёс Себастьян. «Полгода, так полгода». Подтекст был предельно ясен. «Так и быть, потерплю бесполезный балласт чуть дольше, чем планировал и мне бы остановиться на этом». Но ударившие в голову обида и злой кураж несли дальше. Я и так молчала слишком долго. «Почему бы не уколоть еще раз, пока есть возможность?» «Как быстро ты согласился», — отметила я. «Иногда я склонен проявлять благотворительность», — отозвался Себастьян. «Проявлять или принимать?» Я прищурилась. «Да, забыла, с кем имею дело». Предупреждения Джейси тоже напрочь вылетели из головы, и ответный удар, безжалостно точный, не заставил себя ждать дара неожиданно мягко словно обращаясь к ребенку проговорил дракон в той благотворительности которую можешь предложить ты я не нуждаюсь давай останемся в рамках исключительно рабочих отношений а вот это было вдвойне обидно щеки тут же обожгло жаром горло перехватило словно удавкой я же совсем не то имела в виду как он так повернул мои слова что вышло будто я предлагаю ему себя да он он да он вообще не в моем вкусе вот «Терпеть не могу блондинов, особенно черноглазых, тем более драконов. Одни напасти от них». «С удовольствием», — прошипела я. «Надеюсь, ты не передумаешь». «Я тоже на это надеюсь», — серьезно ответил Ян. «Но если вдруг такое произойдет, тебе сообщу первый». «Шах и мат». Последнее слово осталось за ним. Кипя от злости, я молчала, прожигая мужчину обиженным взглядом. Но дракон, как ни в чем не бывало, снова уткнулся в отчеты. «Вот ведь хладнокровная рептилия». «Ничего-ничего, ты еще пожалеешь о своем пренебрежительном тоне. Теперь я наизнанку вывернусь, и докажу, что из меня отличный поисковик». Впрочем, вспомнив о своем не слишком сильном даре, я снизила требования к себе с отличного поисковика до хорошего. Взглянула на часы и подскочила. «Без 15,5. Караул, опаздываю. А мне еще спуститься за вещами и как-то донести в подаренной Джесси картонной коробке от пирожных недобитый цветок. Ох, надеюсь, он дождется того счастливого момента, когда я его пересажу». Ради приличия сообщила светловолосой макушке напарника. «Я ухожу». «Куда?» — соизволил оторваться от бумаг Ян. «По личным делам». Не стала вдаваться в подробности. «Начальство в курсе». Немного помолчав, продолжил, решив не быть мелочной. «Если хочешь, могу отнести Иру Скайнеру часть твоих отчетов. Я все равно сейчас иду к нему». Дракон смотрел на меня тяжелым взглядом, а его аура наливалась недовольством, словно грозовая туча. «Сам отнесу», — проскрежетал он. Я пожала плечами, мол, было бы предложено, взяла коробку с цветком и вышла за дверь, решив по пути заглянуть к Джейси. Себастьян мрачно смотрел на закрывшуюся дверь. И что, спрашивается, он такого сказал, что Дарина обиделась и помчалась к Скайнеру просить о переводе. Старался ведь быть любезным, даже согласился на ее условия о полугодовой стажировке. Одно слово — ведьма. Но отпускать ее дракон не собирался. Дерек перебьется. Распушил уже хвост, стоило отлучиться из управления. При одной мысли о молодом коллеге и его нахальном требовании «отдай мне Дарину» изнутри острыми когтями полоснула ярость. Ян уже мысленно смирился с наличием напарницы и потому любые посягательства на Дару воспринимал как личное оскорбление. Она была его поисковиком и его ведьмой и останется ей на эти полгода, хочет того или нет. Приняв решение, мужчина поднялся, сгреб со стола написанные отчеты и поспешил к кабинету скайнера нориса Ян собирался поставить Скай в известность, что не собирается отказываться от Дарины и, если потребуется, выдвинуть ультиматум. Либо его напарницей будет эта ведьмочка, либо никто. Но этого не понадобилось. Услышав, что Себастьян согласен работать с новым поисковиком, Скайнер расцвел, Даже не наорал, принимая отчеты. Довольно жмурясь, уверил, что ни за что, ни при каких обстоятельствах не переведет Ирию Дарину к другому следователю. Не иначе предвкушал, как отыщет еще двух, а лучше трех поисковиков и, наконец-то, закроет все вакансии. Странное дело, но самой ведьмочки в кабинете начальника управления почему-то не наблюдалось. Неужели и не дошла? Стоило подумать об этом, как раздался деликатный стук. Скайнер коршуном ринулся к двери, впуская Дарину, и бесцеремонно отобрал у нее пакет с формой и коробку с цветком. «Я поговорил с Ириной Макрит», — сообщил он. «Она нас ждет. «Ян, захлопнешь дверь, вернусь к шести» и исчез в рамке портала, утянув за собой ведьмочку. Себастьян задумчиво побарабанил пальцами по столу. Похоже, девушка и не собиралась писать рапорт с просьбой о переводе. Это было хорошо. А вот то, что Скайнер куда-то ее увел, да еще и порталом, не радовало. Дракон хорошо знал давнего приятеля и заметил интерес, которым тот смотрел на Дарину. Ян мог поклясться, что Скайнер попытается ухаживать за молодой ведьмочкой и не отказался бы понять, почему его это так раздражало. Мои надежды, что квартирный вопрос при участии сканера Норриса решится моментально, таяли как первый снег. Граф отправился смотреть квартиры со мной, заявив, мол, он обязан убедиться в том, что сотрудник обрел крышу над головой. И я была ему благодарна. Обещанная знакомая Ирия Макрит, невысокая полная дама, компенсировала недостаток роста громким голосом, многословием и напористостью лося в брачный период. Все предложенные ею квартиры мне не нравились, и каждую она отстаивала так яростно, словно для нее это был вопрос жизни и смерти. «И так и шо вам не нравится, деточка?» Всплеснула она пухлыми ручками, когда я отказалась от квартиры в доме, находящемся напротив игорного салона. «Бесплатно, я повторяю, бесплатная музыка каждую ночь и возможность познакомиться с очень состоятельным молодым человеком и с приличной семьей». «Состоятельные молодые человеки, которые ходят в такие заведения», передразнила я, «имеют все шансы превратиться в нищих». «Ой, вот только не надо делать такие пессимистичные прогнозы», цокнула языком Ирия Макрит. «Прекрасная квартира». Взглянула на нахмурившегося скайнера и тут же прекратила попытки надавить на меня. «И пусть с ней повезет кому-то другому». Следующая квартира была под самым чердаком. Из рассохшихся рам нещадно дуло, а на подоконнике даже скопился маленький сугроб. Даже морозоустойчивая я поежилась и плотнее закуталась в пальто, тихо радуясь, что Скайнер благородно спрятал мой цветок под тепловой купол, иначе тот не пережил бы путешествие по зимним улицам. «Холод сохраняет молодость и тонус кожи», — убеждала меня Ирия Посредник. «И какая экономия времени на проветривание, а лишние щели можно законопатить. У меня как раз есть один знакомый мастер. Ир Скайнер, вы таки сейчас прожжете во мне дыру горячим взглядом. Поняла, идем смотреть что-нибудь другое». На третью квартиру я почти согласилась, но ну, тут внизу раздались звуки пьяного скандала. Да так громко, словно спорщики были в соседней комнате. И сверху тут же застучали чем-то тяжелым по полу. Скайнер грозно нахмурился. «Совсем забыла сказать, звукоизоляция здесь не очень», жизнерадостно прощебетала Ирия Макрит. «Зато вы никогда не будете чувствовать себя одиноко». Мой начальник прищурился и негромко произнес: «Кажется, к кому-то давно не приходила проверка из финансового департамента». «Ой, я вас умоляю, не делайте мне нервы. Макрит Бибервец устраивает маленькие сделки за небольшой гешифт дольше, чем вы живете под солнцем». Отмахнула женщина. «Я показываю 4-5 неудачных вариантов, а после хороший. И человек таки не крутит носом, а радуется. А вы мне про проверки. Ну хорошо, хорошо, так и пойдемте смотреть прекрасную квартиру. Сама бы там жила». Я не поверила сладким обещаниям, лишь мысленно вздохнула, почти смирившись с перспективой, и эту ночь провести в гостинице. Но последняя квартира ей впрямь оказалась неплохой. Она находилась на втором этаже четырехэтажного дома. Я сразу отметила чистую парадную и лестницу. Соседи по площадке, по словам Ирии и Макрит, были тихими и порядочными. Пожилая семейная пара и одинокий маг, большую часть года проводящие на границе. Квартира мне понравилась с первого взгляда. Было в ней что-то такое, домашнее, от чего веяло уютом. Может, заботливо приготовленные для будущего жильца вязаные тапочки с забавными ушками и запиской чуть дрожащим старческим почерком «Добро пожаловать». Может, белоснежные накрахмаленные занавески и застеленная недорогим, зато новым и чистым комплектом из ситца постель с пушистым вязаным покрывалом. Я изучала комнату, полухо слушая Ирию Макрит. О хозяйке квартиры я могла рассказать и сама. След ауры был еще четким. Пожилая женщина, мелкий оборотень, скорее всего, енот. «Сейчас живет где-то в пригороде. Семьей сына помогает нянчить внуков. Приходила сегодня утром, чтобы навести порядок в квартире. Цена была приемлемой, расположение удачным, почти и на границе старого города. И семь кварталов от управления. Если опоздаю на омнибус, можно и долететь». «Меня устраивает», — прервала ему налог посредницы. «Давайте ключи». «Лотерскайнер, а вы мне так и не верили», — покачала головой Ирия Макрит, охотно протягивая мне связку ключей. Я знаю, как и куда заселить вашего сотрудника к нашему взаимному удовольствию. Обживайте, Сирия! Поднявшись на цыпочки, она театрально громко прошептала. «И таки я бы на вашем месте пристально посмотрела бы на начальника, молодой перспективный холостяк из приличной семьи и проявлять заботу к подчиненным. «Макрит, я все слышу», — сделанной угрозой произнес сканер. «Ой, так разве ж я возражаю?» — подбочинилась дама. «Слушайте, Ирграф, и запоминайте, как я вас люблю, что даже рекомендую молодым красавицам!» Скайнер лишь усмехнулся в ответ. Любезно осведомился, не нужна ли мне еще его помощь, поставил цветок в коробке на низкий табурет и ушел вместе с Ирией Макрит. Оставшись в одиночестве, я упала на застеленную покрывалом кровать, раскинув руки, и решила, что мне очень повезло с начальником. Граф не кичил с благородным происхождением, был отзывчив и галантен. И только благодаря его широкому кругу знакомств я наконец-то обрела жилье в столице, пусть и съемное. На часах было половина восьмого. Самое время для быстрой прогулки по магазинам и позднего ужина. Выбирая продукты, я потянулась за банкой с клубничным вареньем и внезапно вспомнила про Себастьяна. Если бы он меня не поймал, я имела все шансы садить кожу на ладонях опол, а то и вовсе что-нибудь сломать. С моим-то нынешним везением. Нужно его отблагодарить. А что может быть лучшей благодарностью для мужчины, чем домашняя выпечка? Положив в корзинку все необходимое, я направилась к кассе. И тут мимо промчался лохматый беспризорник, бесцеремонно отпихнувший меня в сторону так, что я ударилась об стеллаж и проскользнувший мимо продавца. А в руках мальчишка сжимал буханку хлеба. «Держи его!» — взвыл продавец, бросая следом. «Стража!» Но добежал он лишь до дверей, и то скорее для порядка. А рядом со мной с верхнего стеллажа плюхнулся бумажный пакет с крахмалом, разорвавшийся на полу точно небольшая бомба и осыпавший всё в радиусе трех метров облаком белой пыли. Чихая, я пробралась в кассе под громкие извинения продавца, пресекла попытки отряхнуть меня от крахмала, расплатилась и вышла на улицу. Заглянула в магазин готового платья, взяла себе две пары брюки и три блузки. Третий день подряд ходить в одном и том же не было сил. И только вернувшись домой, я поняла, что в продуктовом, добавив к стоимости продуктов, еще и злосчастный крахмал. Негодование было слишком сильным. Я перебрала монетки, выискивая то, что сильнее других хранила ауру продавца, и от всей ведьминской души пожелала ему недельной честности и словесного недержания. Дар отозвался, и я привычно поморщилась, чувствуя, как пустеет резерв. «Ничего, это пакостыло еще горсти ягод лорденики». За то, что обсчитал ведьму, продавец успеет серьезно испортить отношения со всем своим окружением. Излишняя честность и прямота в Блессендоре были не в почете. Как и везде, я победно улыбнулась, довольная собой, и поспешила на кухню, чтобы приготовить угощение для дракона.